Начальник таможенного сыска Соединённого королевства Сэр Нули Кариф оказался личностью замечательной во всех отношениях, очень маленький, очень говорливый и, как мне показалось, очень молодой. Круглые очки в тонкой оправе достойно завершали это восхитительное зрелище. Саркофаг? Вот это да. А вы, сэр Макс? Вот здорово. Что-то случилось, ребята? Можете не говорить, понимаю, случилось. Сталь бы вы просто так сюда тащиться через весь город, как там Милифару, что слышно о его старшем братце. Скоро этот пират нагрянет в Ехо. Говорят, Милифару надел на чем паркароки серьгу Охолла с такими крутыми заклятиями, что теперь её никто никогда не сможет снять даже в семилистнике. А у нас столько всего случилось. Вы помните Кафухани? так он теперь у нас не служит. Арендовал корабль и отправился, магистры знают куда, грандиозно, так и надо. А вы много народу убили, сэр Макс? Наверное, много. И правильно, так и надо. Да. Так как там Мелифаро? Это правда насчет чемпоркорокки? У вас все-таки что-то случилось, сэр Коффа, или вы просто так зашли? Монолог явно грозил оказаться бесконечным, но сэр Коффа умудрился его прервать. «Мы так и будем топтаться на пороге нули? Или все-таки зайдем в твой кабинет?» «Тоже мне кабинет, так одно название». «Посмотрите сюда, сэр Коффа, это же склад, а не кабинет. Здесь хранится половина арестованных грузов, поскольку хранить эту дрянь в общей кладовой слишком опасно, а ребят из Иофаха такие пустяки не интересуют». Замкнутый круг. В общем, скоро я буду принимать посетителей прямо на причале. Поставлю там своё кресло и да. Вы уже знаете, что наш Каффахани стал капитаном. У меня сильные подозрения. Он пойдёт в пираты и закончит свои дни на виселице в каком-нибудь жарком Ташере или далёком графстве Хотта. А что так и надо? Да вы садитесь, господа, если тут ещё и есть куда сесть. Цар Макс Вы когда-нибудь сидели на столе начальника таможни? Уверен, что никогда. Попробуйте. Или садитесь в мое кресло, а я на стол. Хорошее место, я даже здесь сплю иногда. Знаете, порой эти грешные корабли приходят один за другим, и все норовят привезти в Ехо какую-то запрещенную дрянь. А так и надо. Какой смысл быть моряком, если не возить контрабанду? Это просто глупо. Я не понимаю таких людей. Сэр Кофа. Здорово всё-таки, что вы пришли. Но я заранее уверен, что это не спроста. У вас что-то случилось, я угадал? Разумеется, ты угадал, ну ли. Может быть, ты угостишь нас камрой и заткнёшься на 3 минуты. А больше мне прошу, понимаю, что это невозможно. Ну как, договорились? Да, конечно, камру сейчас принесут. Вы какую предпочитаете, Сэр Макс, местную или ирашскую? А может быть, вы любите камру из Арвароха? Правда, ее все равно уже выпили. Мои подчиненные вообще больше ничем не занимаются, только пьют камру из вот таких больших кружек. Сэр Нули для убедительности развел в стороны свои маленькие руки. Размеры гипотетических кружек впечатляли. «Если вы не преувеличиваете, сэр, нули, то у бедняка очень тяжелая работа», — сочувственно вздохнул. «Я такую кружку и поднять-то нелегко». «Конечно, сэр Макс, мы тут дурака не валяем, ребятам приходится попотеть», — на полном серьезе подхватил этот потрясающий парень. «Зато и жалование здесь очень хорошее. Тот же Кафа Хани проработал у нас всего три года, а уже смог арендовать корабль. Я вам еще не говорил? Теперь он будет возить сюда контрабанду, а я его ловить. Грандиозно!» А, вот и камера. Сорнули, понюхал содержимое кувшина и взорвался очередной тирадой. Это и рашийское, вообще-то дрянь зато заморское. Где ещё вам такое подадут? Угощайтесь, господа. Хотя я бы предпочёл это вылить, так надоело. А вот и старый Тювин пришёл. Нули указывал рукой в дальний угол своего загромождённого тюками кабинета, где едва заметно мерцало какое-то белёсое пятно. «Сэр Макс, вы же ещё не знаете нашего Тювина? Познакомьтесь, это мой предшественник, сэр Тювин Соливава, убит в 52-м году эпохи Кодекса, когда пытался обыскать самого знаменитого контрабандиста эпохи орденов, можно сказать, великого человека». Не помню уж, как его настоящее имя, все звали его «Белая птица», а иногда «Солнце за пазухой». Контрабандист, вообще очень романтичный народ. Но парень тоже не вышел живым из этой схватки. Старик Тювин был просто молодец. Если бы он тот вечер столько не выпил, «Белая птица» никогда его не достал бы. Грандиозно, правда? «Так это... это что, привидение?» — ошеломленно спросил я а внимательно рассматривая мерцающее пятно. Конечно, призрак, а кто же ещё? Старик сегодня не в форме. Я имею в виду, что обычно тювины имеет довольно человеческие очертания. Наверно, он вас стесняется или вообще-то господин Соливава был так пьян, когда его убили, что его призрак тоже не совсем соображает, что вокруг происходит, но он здорово мне помогает. Как появится перед каким-нибудь бравым капитаном, как рявкнет тварь и негодный. И ребят сами, без всяких усилий, с моей стороны начинают открывать свои тайники. А я могу просто идти спать, что обычно и делаю. Грандиозный мужик этот Тювин. Так любить свою работу. Да, сэр Кофа, что же у вас все-таки стряслось? По глазам вижу, что вы не просто так пожаловали. Нули. Я еще минуты две подожду. А если ты к тому времени не заткнешься добровольно, мы с Максом тебя свяжем, сунем кляп в рот и перейдем к делу. Ясно? Ну, что вы такое говорите, сэр Кофа? Когда это я отказывался поговорить о деле? Так я все-таки угадал. У вас ко мне дело отлично. Я вас слушаю, господа». Только сначала скажите мне, эта история про Мелифару и Чимпаркароки правда? Грешные магистры Саркофа поднял глаза к небу. Не разумеется нет, сам мог бы сообразить. Далса вам всем этот Чимпаркароки. Ладно, нули. Теперь напряги свою знаменитую память. Речь пойдёт не о контрабанде. Так что приготовься попыхтеть. Ты к вам тогда не ко мне. — радостно затороторил сэр Нуликариф. — Я знаю, к кому вам нужно обратиться. — Да выслушай ты сначала! — сердито рякнул сэр Кофа. Это подействовало. Парень заткнулся, поправил свои умрительные и круглые очки и изобразил внимание. Сэр Кофа удовлетворенно вздохнул и продолжил. — Я знаю, что ты замечаешь всякую ерунду, если она выходит за рамки твоих представлений о скучном. Мне нужно, чтобы ты вспомнил, не проходили ли мимо тебя какие-нибудь ребята, чьи пояса поразили твое воображение. Стоп. Не вздумай вываливать на нас полную информацию обо всех поясах, которые ты видел в своей жизни. Меня интересует широкий пояс из неизвестного материала, немного похожего на перламутр, только гораздо ярче. Всё. Можешь открыть рот. Ты так долго терпел. Видел, с восторгом заявил сэр Нуликарив, победоносно оглядывая нас с Кофа. И видел и не раз. Теперь надо вспомнить, где и у кого я это видел. Вы же знаете, сколько народу здесь лазает сэр Кофа. И это правильно, так и надо. Порт есть порт. Зачем он вообще нужен, если люди будут обходить его стороной, верно? Так. Ну, Это было совсем недавно, уже в этом году, то есть меньше дюжины дней назад. Хорошо, так дальше. Я увидел этот пояс и сказал Ду и Дунну, арестовать бы сейчас этих пиратов. Ду, были бы мы с тобой самыми модными ребятами в столице, значит, их было двое в таких поясах, или даже больше». «Да, и еще получается, что мы были вместе с Ду и Дунном, а он не появляется на службе уже полдюжины дней, болеет. Он вообще такой хилый парень, или прикидывается, я до сих пор не понял. Грандиозно, ребята. У меня в голове магистры знают, что творится, а Ду должен помнить, чем занимался перед тем, как захворать. Он очень мнительный». Когда заболеет, непременно вспоминает всех, с кем встречался, и пытается убедить жену, что его сглазили. Я пошлю ему зов и спрошу, а вы угощайтесь камброй, господа? Закончится еще принесут. Знали бы вы, как и у нас много этой дряни. И сэр Нуликариф умолк и напрягся, перешел на безмолвную речь, как я понимаю». Через полчаса мне стало ясно, что безмолвная речь не сделала нашего гостеприимного хозяина менее разговорчивым. Сэр Кофа изобразил страшное лицо и громко кашлянул. Нули покивал головой, виновато пожал плечами и снова ушёл в себя. Ещё через несколько минут он задумчиво слез со стола и вышел из кабинета. Я вопросительно посмотрел на сэра Кофу. Ему надо по секретничать, Макс, улыбнулся Кофа. В народе ходят слухи, что я могу подслушивать чужие разговоры, на безмолвные речи. Только слухи? недоверчиво спросил я. Ну, вообще-то я действительно могу, но это слишком утомительно да и вредно для здоровья. Знаешь, мальчик, некоторые вещи лучше просто не делать. Тем более, что гораздо легче узнать мысли каждого из собеседников по окончании их разговора. Так что я и не собирался. Но ведь никому ничего не докажешь, так что пусть себе прячется. Прошу прощения, господа. Физиономия сэра Нуликарифа была скорее довольной, чем виноватой. Одно к одному. Мне еще и в уборную приспичило... Вы уже были в нашей новой уборной. Мальчики украсили её всеми контрабандными талисманами, которые не вызвали интереса у Афахи. Очень познавательное зрелище. Я нашёл ответ на ваш вопрос, сэр Кофа, так что не волнуйтесь. Не тяни нуль. Вашу уборную мы обсудим в следующий раз. Взря вы так, сэр Кофа, такого вы нигде больше не увидите. Ладно, как хотите. До всё прекрасно помнят. Это были владельцы судна из Сташера и его капитан. Прибыли в порт утром 5 дня этого года. У них шикарная лаханка, получше многих наших будет. Можете полюбопытствовать, она ещё стоит у причала, называется Вековуха. Смешно правда. Эти сумасшедшие моряки порой так называют свои ни в чём не повинные корабли. Сейчас я вам скажу, как зовут владельца. Нули полез в стол, достал пачку самопишущих табличек и уткнулся в них носом. Ага, его имя — Агон. Это все? У жителей Тошера такие короткие имена? Да, Агон. Дуидун мне напомнил, что таких же пояса были среди их груза. Мы ещё шутили, жаль дескать, что не к чему придраться, а то забрали бы себе. Всего-то четвёртая ступень белой магии, ничего запретного. Пришлось пропустить. Сэр Коф решительно забрал таблички и принялся их изучать. "Весьма интересно", сказал он через некоторое время. "Как я понимаю, никакого товара на продажу". За исключением этих поясов у ребят не было. Тоже у меня туристы. Они сообщили, что собираются покупать товар в Ехо. Имеют право, — заметил Нуликариф. Ага, покупать здесь? А продавать у себя в Ташере, где цены на все в несколько раз ниже. Какой мудрый человек этот купец-огон. Как он хорошо ведет свои дела. Подобная торговая операция имеет смысл только в том случае, если столичный товар не покупать, а красть. То же мы и, между прочим. На судне кто-то есть, нули? Да, конечно. Капитан и часть команды экономит на гостинице или стрягут свою посудину. Она того стоит. Крутая лаханка, я вам говорил. Но там нет ничего интересного сэркова, я у них всё перерыл. Сейчас выясним, что это за крутая лоханка, и есть ли там так называемая интересная. Спасибо за камру, Нули. Только мой тебе добрый совет — переходи снова на местную. Думаю, твой помощник болеет именно от этой заморской дряни. Она же горчит, и от нее начинает ныть желудок. И держи ушки торчком. Если что-то еще услышишь об этих поясах, Немедленно посылай мне зов в любое время. Все документы о Вековухе я забираю, давай распишусь. Сырков хлопнул ладонью по маленькой толстой табличке, которую начальник таможни извлёк чуть ли не из-под тюрбана. Вот и ладненько. Хорошего дня, нули. Пошли, Макс. Я тоже распрощался, и мы отправились в порт посмотреть на Вековуху и познакомиться с её капитаном. Контуры изящного парусника действительно не оскорбляли глаз. Статный красавец с длинной косой и бородой ниже пояса встретил нас на причале. Его в высшей степени романтичный облик дополнял строгий чёрный костюм, просторные штаны и что-то вроде широкой куртки до колен. Пояс, если он всё ещё был на капитане, ясное дело, скрывался под этой рясой. — Капитан Гьята, к вашим услугам, господа Асуха, — представился он. Капитан говорил с забавным тягучим акцентом. — Хвала магистрам, что он не из Ирраши намаялись бы с переводчиками, — подумал я. — Тайное сыскное войско Ехо. — Давайте поднимемся на ваше судно, господин Гьята, — не менее сухо сказал сэр Кофа Йох. «Судно является личной собственностью господина Агона, и я...» «Ты что, не понял, парень?» — мягко спросил сэр Кофа. «На всей территории Соединенного Королевства тайный сыск имеет полное право выпотрошить не только вашу личную собственность, но и твою личную задницу, если нам покажется, что там можно найти что-нибудь интересное». Я могу сказать только одно, господа, мне приказано никого не впускать на корабль. Мне остаётся лишь умереть, выполняя приказ. Мне очень жаль. Капитан Гиата совершенно не был похож на тупого фанатика, и на закоренелого преступника он не был похож, хотя кто знает, как должны выглядеть закоренелые преступники. Но у него были усталые, печальные глаза, а слово умереть Капитан произнес почти мечтательно. Сыркофа послал мне зов. Будь наготове, Макс. Не хотелось бы его убивать, но... Сам видишь, кажется, с ним не все ладно. И Сыркофа снова обратился к капитану к Яте. Отлично, мой мальчик. Приказ есть приказ. В таком случае вам придется немного покататься на амобилере. Надеюсь... Ваш хозяин не запретил вам кататься на мобилере. Нет, растерянно, но с явным облегчением сказал капитан Гьята. Об этом и речи не заходило, так что я не против. Вот и отлично. Прикажите своим подчинённым охранять судно. Пусть уж ваша совесть будет чиста. Капитан отправился отдавать распоряжения, и я растерянно уставился на сераков. Такое поведение нормально для жителей Тошера, Кофа? Разумеется, нет, Макс. Парень околдован, это совершенно ясно. При этом от него несет всего лишь белой магии и четвертой ступени, что вполне законно. Сейчас Джуффин с ним разберется. Получишь удовольствие. А корабль? Да магистры с ним, с этим кораблем. Я уже отправил зов в дому моста. Через полчаса здесь будет лон для локли и дюжно полицейских самая лучшая команда для славного обыска какую только можно придумать а вот и наш героический капитан я к вашему слугам господа с достоинством поклонился капитан гьята и мы вместе пошли ккомобилеру всю дорогу капитан с восторгом пялился в окно Тот факт, что его вроде бы арестовали и везут в дом у моста, совершенно не производил впечатления на нашего героя. Капитан наслаждался экскурсией. В доме у моста тем временем произошли большие перемены. Зал общей работы пустовал, поваров бросили на произвол судьбы до лучших времен. Ни Меломорин, ни Мелифаро нигде не было. Наверное, побежали тянуть новую тайну, за какие-то неизвестные мне хвостики, ковых у каждой нормальной тайны обычно находится немало. Сэр Джуфинхалле встретил нас, чуть ли не облизываясь. Он смотрел на капитана Гьяту, как голодный кот на сметану. Поначалу допрос показался мне невероятно скучным. Жюфен педантично выяснял у капитана Гьята какие-то занудные подробности касательно технической оснастки судна, торговых дел его хозяина, биографии всех членов экипажа и прочей тягомотины. Господин Гьята спокойно отвечал на одни вопросы и решительно умалкал у слышав другие. На мой взгляд, совершенно безобидный, сэр Жюфен взирал на его упрямство с бесконечным благодушием. Так вы говорите, что ваш помощник, как его? Да, господин Хакка раньше служил на судах Соединённого королевства. Это очень интересно, капитан, каким-то особенным монотонным голосом говорил Жуфин. Это очень интересно, капитан, очень интересно. Капитан. Капитан. Капитан там и красавец-капитан мешком рухнул на пол я шелаблённо обернулся на своего шефа тот устало вытирал пот с алба крепкий мужик крепкий и очень перепуганный мне едва удалось его успокоить джуфин вздохнул и продолжил лекторским тоном С заколдованным человеком Макс надо быть очень осторожным, если не хочешь расхлёбывать последствия. Я бы мог наложить на капитана своё заклятие, но пока нам неизвестно, что с ним уже успели сделать. Знаешь, сочетание разных заклинаний порой приводит к совершенно диким результатам. Когда я был молодым и глупым помощником шерифа в городе Киттари, Мне попалась одна зачарованная дама, она вела себя как одержимая, и мне пришлось немного поколдовать, чтобы спасти собственную шкуру. Дело было далеко от Ехо, а магия в провинции обычно более чем примитивна. Так вот, моя последовательница взвизгнула и распалась на части. Я был в шоке. А мой шеф, старый шериф Киттари, убил целые сутки, чтобы привести меня в порядок. Сэр Джуффин мечтательно улыбнулся, словно это было самым приятным воспоминанием его молодости. — Так что же вы с ним все-таки сделали, Джуффин? Это что, гипноз? — И я понятия не имею, что ты подразумеваешь под словом «гипноз», парень. Я его просто успокоил, очень хорошо успокоил. Таким спокойным наш капитан еще никогда не был, клянусь всеми магистрами. А теперь мы можем снять с него этот ужасный балахон. Как и следовало ожидать, под чёрной курткой капитана Гьяты красовался изумительный пояс, точная копия тех, что мы видели вчера. Я невольно залюбовался перламутровыми переливами. "Это штука", улыбнулся Серж Уфин. "Кофа, Макс, обратите внимание, какая неопрятная рубаха. Твои выводы, Макс?" — Ну, в путешествии нелегко следить за своим костюмом, — глубокомысленно начал я. — Ерунда, а парень, штаны и куртка у капитана в полном порядке. Неужели не доходят? Он просто очень долго не снимал свою рубашку, — сжалился надо мной сэр Кофа. — Потому что... — Потому что этот пояс надет поверх рубахи. Меня наконец-то осенило. — Пояс невозможно снять, да? И тот парень в морге, он вовсе не оборванец. Он не мог снять пояс. Вот и таскался в старой скабе, не раздеваясь. Ну, хвала магистрам дошло. Кстати, насчет того в морге, ребята. Он не снимал свою кабу очень долго, возможно, пару лет. Это заметно. А вековуха пришла в Йохо всего восемь дней назад. Надо разобраться, Кофо. Свяжитесь с Нуликарифом. Пусть поднимет архивы. Можете уединиться у Мелефаро, его все равно нет. Я послал парня выяснять личность убитого. Такое впечатление, что это очень непросто. А мы с Максом попробуем обобрать до нитки беднягу капитана. Ты нам тут все равно не помощник. Ну-ну, Джуфин, зачем мне ваши тайны? У меня своих хватает лукаво усмехнулся сэр Кофа, закрывая за собой дверь. «Вы отослали его, потому что...» — осторожно, начал я. «Вот именно, Макс. Не задавай глупых вопросов. Заниматься истинной магией в присутствии посторонних... В общем, сэр Маба-Колох может позволить себе такую роскошь, а я нет. Ты тем более. А без истинной магии мы только убьем нашего бравого капитана». Не думаю, что это будет хорошо. Он наверняка кое-что может рассказать. В общем, так, Макс. Просто наблюдай за мной. С тобой никогда не знаешь, чем дело закончится. Если почувствуешь, что можешь мне помочь, действуй. Нет, лучше не выпендривайся. Джуфен вздохнул, засучил рукава и принялся аккуратно постукивать кончиками пальцев. Нет, не по перламутру. Пальцы замирали в миллиметре от пояса. Его движения завораживали так, что я, кажется, задремал, не взирая на очевидную важность происходящего. Я спал, и мне снилось, что я капитан гьята. Мне было очень паршиво, потому что я знал, что сейчас случится. Этот странный старик, почтеннейший начальник какой-то фиговины, хотел мне помочь, но я-то знал, стоит ему прикоснуться к поясу, В моем новом сознании пояс был поясом с большой буквы. Стоит ему прикоснуться к этой вещи с намерением снять ее. И я умру. И смерть моя будет хуже, чем смерть. Она будет долгой, бесконечно долгой. Жуфин, я еле ворочал языком, мучительно преодолевая дрему, «Мы убьем его, что бы вы там ни придумывали». Я знаю. Это ты не знаешь, Макс, спокойно сказал Жуфин. Это он знает, а он знает то, что ему сказали. Следовательно, это может и не быть правдой. Спокойно, парень, не увлекайся этим сопереживанием, опасная штука. И руки Сэра Жуфина Халли наконец прикоснулись к поясу.